Глава 31. А хорошо, горит. Довольно улыбаясь, произнесла Кайна, наблюдая за тем, как полыхает пожар и как к складам спешно подъезжают пожарные расчеты. Скажи, толкнула она меня в бок. Я на это решил просто молча кивнуть. На складе мы нашли несколько дизельных генераторов и, соответственно, топлива к ним. Его было не так, чтобы и много, но вполне хватило, чтобы облить наркотики и пройтись по наиболее горючим материалам, дальше уже сделать небольшую дорожку из жидкости, предварительно вытащив незадачливых барык. Поджечь все это у меня получилось не с первого раза, но все же вскоре склад занялся огнем. Мы его, конечно, тщательно не исследовали, но, похоже, внутри нашлось что-то, что от повышенной температуры взорвалось, что еще сильнее ускорило распространение огня. Ну а то, что огонь постепенно перекинулся и на соседние склады... С одной стороны, да, было жалко, что пострадали люди и не причастные к подобному незаконному делу, но с другой, мы не знали, кто находился рядом, и вполне возможно... Там были тоже люди, нечистые на руку. В любом случае, любой возможный вред и рядом не стоял на фоне того, сколько сегодня потеряют те, кто торговал наркотиками в нашем городе. Ну, а Кайну определенно радовало, что новая группировка понесет убытки не только в виде денег, но и, что более важно, репутационные потери – Деньги-то еще можно заработать, а вот нарабатывать репутацию этой группировки будет очень тяжело, после того, как они не смогли обеспечить сохранность тайны о складе. Понятное дело, что в этом виноваты сами исполнители, которые не слишком-то и скрывались, но кого будут интересовать подобного рода оправдания. «Что дальше по твоему плану?» – спросил я, когда мы уже отошли достаточно далеко от складов. «Всё же сидеть и наблюдать за тем, как тушат пожар, было довольно нагло с нашей стороны, и лучше было не привлекать к себе внимания. Пока думаю, лучше будет затихнуть на какое-то время», – задумчиво провела рукой по щеке брюнетка. «Пусть официально об этом никто не скажет, но банды, ответственные за распространение», точно встанут на уши и донесут новости до своих новых хозяев, надеясь, что они разберутся со всеми проблемами. Поэтому, если ты появишься в какой-нибудь новой заварушке, на тебя могут спустить всех собак, просто чтобы хоть как-то оправдаться перед другими». «Неужели это забота обо мне?» – умирился я. В отличие от Эйка, с которой я порой терялся и не знал, как себя вести, с Кайной было разговаривать куда проще. Она воспринималась как боевой товарищ из-за своего поведения и характера. Да, девушкой она, конечно, была красивой и сложно было не засматриваться на ее спортивную фигурку, но все же ничего кроме этого я точно не чувствовал к ней. Поэтому и дразнить Кайну было забавно». Она, как ёжик, постоянно выставляла иголки, когда ее что-то смущало и выбивала из образа девы-воительницы. «С чего бы это?» – фыркнула она, отвернувшись, но покрасневшие уши с головой выдавали, насколько девушка сейчас смущена. «Просто не хочу терять в бесполезной сваре полезного для моих планов человека. Уйдешь ты, и придется многое пересматривать и рисковать мне». «Да именно!» Резко остановившись, ткнула мне пальцем в грудь Кайна, так что не подумай о себе ничего такого, усек? конечно, конечно, улыбаясь под маской, примирительно поднял я руки. «Ну вот тут, пожалуй, и разойдемся, остановилась на перекрестке девушка. Я думаю, что тебя можно будет познакомить с еще одним членом нашей банды, так что напишу, когда смогу все организовать. Хорошо, кивнул я. «Но ты уверена, что это действительно хорошая идея – выставлять все так, будто я хочу к вам присоединиться?» «Ты просто не знаешь нашего главу», – отмахнулась Кайна. «Если тебя не признает большинство членов банды, то даже нет смысла говорить о том, чтобы выходить в открытое противостояние с масочниками. В нашей группировке Все решает сила и умение». Если докажешь, что достаточно силен, то глава заинтересуется и более внимательно выслушает нас. Почему тогда ты сама не можешь подойти к нему? Все несколько сложнее, чем кажется, вздохнула девушка. Просто поверь мне, из того, что я вижу, это наиболее перспективный вариант. С учеником Дадзек последний приют у нас все должно получиться. «Твоя вера в меня немного смущает, все же я еще школьник». «Так все мы просто школьники, пусть некоторые из нас и на последнем году обучения», подмигнула мне Кайна, «так что бывай». Она развернулась ко мне спиной и махнула рукой, чтобы скрыться среди улочек знакомого ей с детства района. «Как это произошло?» Полыхал от едва сдерживаемой ярости Марка. «Почему я вообще не знал, что на нашей территории проворачивают подобные дела? Как я тебя спрашиваю?» Все же не сдержавшись, парень взял со стола стакан и метнул его в своего соклановца. Тот, правда, уклонился, но все равно это позволило хоть немного выпустить пар. «Наш клан собирал данные по этим бандам, но сведения были довольно поверхностными. Начал отчитываться Уга, как будто ничего только что не произошло. Предполагалось, что нам удастся захватить контроль над всеми серьезными бандами в ближайший месяц. Из-за этого, собственно говоря, все и получилось». «Ты в своем уме!» – закричал на него Марко, порывисто поднявшись с кресла – «Ты смеешь говорить, что разведка нашего клана плохо сработала?» Они не видели в школьниках большой опасности, и поэтому это и стало проблемой, сохраняя лицо, но при этом в ответил Луга. Он тут был назначен как раз, чтобы вести дела за Марка, и благодаря этому мог давать ему советы, которые тот не обязан был исполнять, но все же сейчас его высказывания были на грани дозволенного. «Может быть, нам и не дали бы больше ресурсов, но хотя бы мы смогли перераспределить цели и в первую очередь уничтожить тех, кто теперь нам мешает. Если бы не тот наемник, возникший словно ниоткуда, рухнул обратно в кресло Марка. Стакана рядом не было, так что парень просто выпил из бутылки. Пусть он официально приобретать подобное не мог». Но когда это кого останавливало, да и свою норму он знал и сейчас выпил лишь для того, чтобы его немного отпустило, раздражительность в этом деле будет лишь мешать. Мы привыкли действовать так же, как у себя на родине, и похоже, никто даже подумать не мог, что каждая банда в городе может вести себя настолько разростненно, за ними даже не сильно присматривают старшие, пока они выполняют свои задачи. Согласно плану, мы и хотели этим воспользоваться, ведь более высшим кругам без разницы, кто будет исполнителем, пока все идет как надо. Но тут каждый готов перегрызть друг другу глотку. Чертовы имперцы! Они какие-то варвары! Не выдержал даже спокойный до этого Уга. Прошу прощения, я не сдержался. Тут же извинился он перед своим господином. «Я тебя прекрасно понимаю», – махнул рукой Марко, разрешая ему продолжать. «По поводу наркотиков», – продолжил он, – «мы знали, что в городе, возможно, этим занимаются, но из-за того, что приходилось решать разногласия между бандами, уже пошедшими под нашу руку, этот момент был отложен, сам трафик был слишком незначительным, чтобы считать, что сама точка распространения находится в городе» и когда все полетело в пламя, эти придурки сами явились с повинной. «Без этого мы, возможно, узнали бы об этом слишком поздно», – кивнул Уга. «Не хотел бы я связываться с этой дрянью», – поморщился Марко. «Он знал, насколько разрушительной бывает подобная зависимость, и после того, как увидел ее последствия в детстве, ни за что не хотел иметь с наркотиками никаких дел». И это даже несмотря на возможные прибыли от их распространения. Разберись с тем, чтобы к нам не было претензий. Если будет надо, можешь отдать головы этих болванов старшим». «Не думаю, что это удастся решить так просто», – осторожно возразил Уга. «А то я не знаю», – стукнул по столу Марка. «Если их не удовлетворит это, то будем уже говорить с ними напрямую». Может, они здесь и считаются старшими, но мы клан Дарей, и мы выше этих отбросов. Даже то, что мы скрываем, что это деятельность клана, я не намерен терпеть унижение из-за каких-то придурков, которые польстились на легкие деньги, как будто мало деятельности, на которой можно неплохо заработать. «Слабаки!» «К сожалению, для старших это все равно наши люди, а раз они допустили подобный провал, то...» «Знаю я», – зло бросил Марка. «В любом случае, сначала попробуем просто избавиться от мусора, а дальше уже будем решать по ходу развития событий, что у нас в целом по настроению внутри банд». «Джакомо и Дебора проводят работы по вербовке членов банд. Сами понимаете, что они хоть и вошли под нашу руку, но о беспрекословном подчинении разговора не идет. Это не клановые слуги, и приходится вдалбливать им понятие о верности». «Джакомо, конечно, может вбить ее кулаками, но вот Дебора», – покачал головой Марка – На что Уга, понимающе усмехнулся. «Все они понимали, как именно привлекает внимание Дебора, которая прекрасно знала, как она выглядит и вовсю пользовалась своими природными данными. Что по оставшимся группировкам? Почему Тина молчит? Вы же знаете, что она всегда себе на уме. Виновата, пожал плечами Уга». «Да и получить сведения в такой среде довольно проблематично. Я лишь знаю, что она проводила вербовку некоторых членов банд, но результатов пока особых нет. Тина не стала бы докладывать о промежуточных этапах своих действий. «Что же вы все такие умные?» «Устала потер виски Марка. Как с такими помощниками добиться поставленных целей?» «Вы сами знаете, что ветвь ее рода», — начал говорить его соклановец. «Знаю», — перебил его недовольный парень. «Всё я знаю. Но от этого не легче. Спрашивать в клане в первую очередь будут с меня. И вообще, как мы до сих пор не смогли выяснить, кто тот парень в капюшоне, что нам мешает уже второй раз? Сначала просто устроил какой-то террор улица, потом напал на бар. Может, и склад его рук дело». «По последнему сложно утверждать», – уклончиво ответил Уга. «Они не видели нападавших, и поэтому это мог быть кто угодно, даже члены собственной банды». «Да почему у этих имперцев все идет не так, как принято в цивилизованном мире?» – покачал головой Марка. «Мы работаем с тем, что имеем», – пожал плечами Уга. «Но план все равно продвигается, пусть и не так хорошо, как хотелось бы». «Осталось еще немного, и, скорее всего, к лету весь район будет под нашим контролем». «Лето – это крайний срок для исполнения плана», – задумчиво постучал по столу костяшками пальцев Марка. «Если к середине весны значительных результатов не будет, то придется действовать более жестко. Так что передай, чтобы Джакома и Дебора действовали быстрее». «Мне нужны верные бойцы под рукой, а не это тупоголовое мясо!» «Будет исполнено, господин!» — поклонился ему соклановец.